Без чего-то два затрещал телефон. Я схватил трубку. — Здесь проживает господин Акада? — спросил незнакомый мужчина. Голос был молодой, низкий и не лишенный приятности. «Да — Да, — ответил я, собравшись с духом. — Ваш адрес квартал 2, дом 26? — Совершенно верно. Вас беспокоят из винной лавки Амура. Мы очень ценим, что вы наш постоянный покупатель, я собирался заехать к вам за деньгами. Вам удобно в это время? — За деньгами? Ну да. За два ящика пива и упаковку сока. — Да, пожалуйста, я пока еще буду дома, — сказал я. На этом разговор окончился. Положив трубку, я попытался сообразить, имеет ли этот разговор какое-то отношение к кумика. Нет. Самый обыкновенный короткий деловой звонок из винной лавки где хотят получить свои деньги. Я действительно заказывал у них пиво и сок, и они все это привозили. Через полчаса явился парень из лавки, я расплатился с ним. Парень изображал любезность и, сияя улыбкой, выписал квитанцию. — Слыхали, Акада сан какой несчастный случай произошел сегодня утром у нас на станции, примерно в полдесятого? — Какой несчастный случай? — спросил я испуганно. — С кем? «Маленькую девочку придавила. Фургон подавал назад и...» «Говорят, она в тяжелом состоянии. Я проезжал там сразу после того, как это случилось. С утра насмотришься такого жуть. Ужасно боюсь этой малышни. Их ведь в зеркало не видно, когда сдаешь задом. Вы знаете химчистку у станции? Так вот, он наехал на нее как раз напротив химчистки. Народ там оставляет велосипеды, коробки наставлены. Вообще ничего не видно». Парень ушел. И мне вдруг стало не втерпешь дальше оставаться дома. Сделалось душно, темно и тесно. Я обулся и вышел на улицу, не заперев дверь, не закрыв окна, не выключив свет на кухне. Посасывая лимонный леденец, принялся бесцельно бродить по округе и, прокручивая в голове разговор с посланцем из винной лавки, вспомнил, что надо забрать из химчистки вещи, блузку и юбку кумика. Квитанца осталась дома, но я решил за ней не заходить, надеясь, что вещи и так отдадут. Я почувствовал, что все вокруг выглядит как-то не так. Попадавшиеся навстречу люди казались неестественными, похожими на роботов. Вглядываясь в лица прохожих, я пытался угадать, что это за люди, в каких домах живут, какие у них семьи, изменяют ли они друг другу. Счастливы ли они? Догадываются ли, как ненатурально выглядят? Перед химчисткой еще оставались следы утреннего происшествия. Линии, начерченные полицией мелом на асфальте. Тут же несколько человек, направлявшихся за покупками, с серьезным видом обсуждали случившееся. Но внутри все было как всегда. Все так же играло черные магнитола, в глубине надрывался старый кондиционер, из-под утюга поднимались облака густого пара. Роберт Максвилл исполнял на арфе морской отлив. Здорово было бы съездить на океан. Я представил запах песка, шорох разбивающихся о берег волн, чайки, банка ледяного пива. Хозяину химчистки я сказал, что забыл квитанцию. Я заходил к вам на прошлой неделе, в пятницу или в субботу, сдавал блузку и юбку. «Акада! Акада!» — бормотал он, перелистывая школьную тетрадку. «Ага, вот, нашел. Блузка и юбка. Но ведь ваша жена их уже получила, Акада-сан». «Получила?» — опешил я. «Да». Вчера утром. Я точно помню, сам выдавал ей вещи. Я так понял, что она шла на работу и по пути заглянула сюда. У нее и квитанция была. Я потерял дар речи и молча уставился на хозяина. Вы бы спросили у жены. Я ей все выдал, тут никакой ошибки нет, — уверял меня он. Потом достал сигарету из пачки, лежавшей на журнале для записи клиентов, и щелкнул зажигалкой. «Вы говорите, вчера утром?» — спросил я. «А не вечером?» «Утром, утром. Рано, часов в восемь. Ваша жена зашла раньше всех, так что я хорошо ее запомнил. Приятно, когда первым клиентом с утра оказывается молодая женщина». В ответ я не смог выдавить из себя даже подобие улыбки. Собственный голос показался мне чужим. «Ну, тогда понятно». — Я просто не знал, что она уже была у вас. Хозяин кивнул, мельком взглянул на меня и потушил сигарету, хотя сделал всего несколько затяжек. Потом снова взялся за утюг. Похоже, чем-то я его заинтересовал, и он собрался было что-то сказать, но передумал. Мне тоже хотелось задать ему пару вопросов. Как выглядела кумика, когда приходила за своими вещами? Что нее было в руках, но в голове у меня все перепуталось. К тому же страшно пересохло в горле. Захотелось присесть где-нибудь и выпить чего-нибудь холодного, чтобы привести мысли в порядок. Выйдя из химчистки, я отворил дверь соседнего кафе и заказал чаю со льдом. В прохладном помещении не было ни души. Из маленьких динамиков на стене звучала оркестровка Бетловской восемь дней в неделю. Я снова подумал об океане. Представил, как иду босиком по песчаному пляжу к линии прибоя. Обжигающий горячий песок. Ветер, насквозь пропитанный запахом морской воды. Я глубоко всей грудью вдыхаю, И смотрю на небо. Поднимаю вверх руки и ощущаю на них тепло красок летнего солнца. Холодная волна добирается до моих ног. А все-таки странно, что Кумика забрала свою одежду из химчистки по дороге на работу. Лезть с выглаженными вещами в переполненную электричку, а потом также возвращаться — Руки все время заняты, да и вещи отутюженные в химчистке помнутся. Я представить не мог, чтобы кумика, которая любая складка или пятнышко на одежде действовали на нервы, совершила такой бессмысленный поступок. Ведь могла зайти в химчистку и по пути с работы. Или меня попросить, если задерживалась. Оставалось только одно возможное объяснение — Возвращаться домой кумика не собиралась. Взяла блузку и юбку и куда-то уехала. Если так, смена одежды у нее есть, а все остальное можно купить. Кредитные карточки всегда при ней, а кроме того у нее собственный счет в банке, так что могла отправиться куда угодно. И потом, скорее всего, Кумика была не одна, а с мужчиной. Иначе зачем ей уходить из дома? Дело, похоже, принимало серьезный оборот. Кумика исчезла, бросив весь свой гардероб. Она очень любила покупать себе одежду и придавала ей большое значение. Оставить все и уйти, не взяв с собой почти ничего — на это действительно надо было решиться. И все-таки кумика без колебаний, так мне, по крайней мере, казалось, ушла с одной блузкой и юбкой. Об одежде, видно, она думала меньше всего. Откинувшись на спинку, я вполухо слушал тягомотную, будто выхолощенную приглушенную музыку и представлял кумика — в битком набитой электрички держит в руках целлофановые чехлы с одеждой на проволочных плечиках. Вспомнил цвет ее платья, аромат туалетной воды за ушами, ее гладкую безупречную спину. И вдруг почувствовал страшную усталость. Было ощущение, что стоит на минуту закрыть глаза — и меня медленно перенесет из этого кафе в какое-то совершенно другое место».